Нашествие иогогонцев Кроме уродонала Шаталена, теток и адмирала Колчака, у революционного человечества имелся, по слухам, еще один опасный враг. Это была банда иогагонцев. Иогогонцы водились на Аткарской улице, на Петровской и Саратовской.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 Порядок в читальне, нести караул у книжной выставки. А то у нас разные хулиганы, книги рвут и царят. А я на вас надеюсь. Это было очень неожиданно. Його опешили. опешли. Банда переглядывалась. Небось, ты у них главный атаман? Спросила Дина Кондраша. Я, отвечал тот, польщенный, — А откуда ты, э, вы узнали? — Кто же не знает, — сказал Дина. — Ну так как же? Можно доверить тебе порядок? Иогогонцы опять застеснялись. — Вполне можно, — скромно сказал Кондраш. — Чего снегу натаскали в помещение? — накинулся он вдруг на своих. — Хворы, что ли? Не можете валенок обмести?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 Бендюк считал меня главным соблазнителем йогагонцев. Он сграбастал меня за лацки на шинели. Разговор был краток. «Ты? — Ты? — Я. — На! Когда я с трудом открыл глаза, была драка. У Хорсков йогогонцы валили бендюга. Я вскочил и ринулся в омут драки. И меня